Мы шли к берегу, когда начался дождь, и первые редкие капли зачмокали по глянцевой поверхности воды. Потом дождь хлынул, и поверхность воды исчезла. Мы вышли на берег и стояли на песке, следя за Адамом. Дождь хлистал нас по коже, Адам был еще далеко. Позади него на юге, в темном небе, над заливом зажигались вода. вилки молнии и мерно перекатывались громы.、В、то и дело Адам скрывала подвижная пелена дождя, подметавшая бухту. Анна следила за ним, нагнув словом в задумчивости голову, скрестив руки на маленькой груди и обняв себя за плечи, так что казалось, она сейчас задрожит. Коленки у нее были сжаты и слегка согнуты. Адам вышел из воды. Мы подобрали свои пожитки — сумри ноги в размокшей сандалии, и побежали через рощу, где ветер раскачивал черные кроны сосен и скрип сучьев изредка прорывался сквозь рев грозы. Мы влезли в нашу машину и поехали домой. В то лето нам с Агумом было по семнадцать лет, а Анне на четыре года меньше. Это было еще до Первой мировой войны, вернее, до того, когда, как мы в нее вступили. Тот пикник я запомнил на всю жизнь. В тот день, наверное, Анна и Адам впервые предстали передо мной как самостоятельные независимые личности, каждая со своей особой манерой поведения, полной таинственной значительности. Возможно, в тот день я и себя впервые осознал как личность, но речь не была. Сейчас не об этом. Произошло же вот что. В моем уме запечатлелся образ, сохранившийся на всю жизнь. Многое, видимо, многое можем вспомнить, но это другое. В голове у нас редко остается законченный образ, такой, о котором я говорю, такой, который с каждым годом становится все живее и живее, словно бег лет назад. не затемняют его, а наоборот снимает один покров за другим, обнажая смысл, о котором вначале мы лишь смутно догадывались. Может быть, последний покров как-нибудь спадет, потому что век наш короток, но образ становится все яснее, и мы все больше убеждаемся, что ясность – это смысл образа или знак смысла, и без этого образа наша жизнь была бы лишь старым куском пленки, брошенным в ящик стола вместе с письмами, на которые мы не собрались ответить. Образом запечатлевшимся во мне тогда было лицо Анны на воде, очень спокойное, с закрытыми глазами под пурпурно-зеленоватым небом, в котором плывет чайка. Это не значит, что я уже в тот день влюбился в Анну. она была ребенком. это пришло позднее, но образ остался бы даже если бы я никогда не полюбил Анну, или больше не увидел ее, или она стала бы мне отвратительно. потом бывали времена, когда я не любил Анну. Анна сказала, что не пойдет за меня, и вскоре я женился на Лоис, девушке более красивой, чем Анна, таких привожает глазами на улице. И я любил Лоис, но тот образ не исчезал. Он делался все яснее, роняя один покров за другим и обещая еще большую ясность. Поэтому, когда я вышел из рощи в дождливый весенний день, много лет спустя, и увидел обугленное бревно на белом песке, где кто-то устраивал пикник, Я вспомнил пикник летом 1915 года, последний перед моим отъездом в колледж. Мне не пришлось ехать за знаниями к черту на куречки. Всего на всего его не достать в штаты. Мальчик, сказала моя мать, почему ты упрямишься и не хочешь жить в Гарвард или Принстон? Для женщины из арканзасского захолустя моя мать была замечательно осведомлена о наших показательных учебных заведениях. Или, например, в университет Вильямса, говорят, это очень культурный институт. «Я уже ходил в школу, которая тебе нравилась», — сказал я. «И она была культурной, дальше некуда». «Или, например, в Виргинской», — продолжала она, глядя на меня чистыми глазами, не слыша ни слова из того, что я говорю. В Вердигиусском университете учился твой отец, казалось ж. Бы...